Глава третья В связи с напряженным первым днем соревнований на второй организаторы сделали для нас выходной с целью отдыха и подготовки к новым поединкам. Кому-то из ребят все еще требовалась медицинская помощь, а многие попросту истощились в магическом плане и нуждались в восстановлении. И это было правильно. Перегоревшие маги никому не нужны. Причем, насколько я знал, остальные туры будут идти в таком же режиме то есть через день, чтобы 29 Арделя, августа, провести финальный бой, а 30 торжественно закрыть соревнования класса G1 среди начальных и старших школ Норлоэна. Лично я воспринял передышку как повод лишний раз изучить своих возможных противников. Вчера, во время отборочных боев Эмма добросовестно записывала все, что происходило вокруг, и все, что я видел, даже если и не заострял на этом внимание. Вечером все самые интересные бои мы с наставником подробно обсудили и разобрали по косточкам. Ну а все следующее утро я потратил, чтобы еще раз пересмотреть записи и окончательно определиться с наиболее опасными соперниками, тогда как в остальное время планировал отдыхать, спать, рыться в сети, благо доступ к ней в гостинице имелся. Каково же было мое удивление, когда ближе к обеду в мою комнату вежливо постучались, а появившийся наставник предложил прогуляться по городу. Против экскурсии я совершенно не возражал. Тем более, что в Таирине оказался впервые, так что всю вторую половину дня мы потратили на осмотр местных достопримечательностей и знакомство с Тернийской столицей, в которой, надеюсь, мне когда-нибудь доведется не только учиться, но и жить. А посмотреть там было на что. За несколько рейнов мы успели облететь на аэротакси центр города, посмотреть вблизи на несколько бизнес-центров, посетить выставку современных вооружений, сходить в картинную галерею и даже поесть местный фастфуд в какой-то крошечной забегаловке. А я, после того, как посетил исторический музей и пообщался с на редкость разговорчивым гидом, вообще чуть не забыл, зачем прибыл в Таирин. Еще в младшем классе, когда Лаир Васко рассказывал нам историю Тернии, я выяснил, что моё первоначальное представление о Нарлаене и о том, как вообще устроено государство, было ошибочным. Поначалу я полагал, что все, ну или почти все в Тернии, решают знатные аристократические рода, то есть кланы, если по-нашему. Познакомившись с сетью и увидев там массу упоминаний о Танах и их семьях, о том, какими огромными активами они управляют и какие возможности имеют, воуче, увидев, насколько они отличаются от простых людей, я едва не решил, что именно от них зависит будущее Тернии. Однако по мере знакомства с этим миром я постепенно осознал – нет. На самом деле рода, конечно, были важны, но в стране, как и положено, основная власть была сосредоточена в руках Терны. Более того, сегодняшняя экскурсия и подкованный в этих вопросах гид помогли мне понять и увидеть многое из того, что оставалось за кулисами. В частности, я выяснил, что таны, несмотря на то, что им дано немало полномочий, владеют далеко не всей территорией Тернии, а имеют власть лишь над отдельными провинциями. Окраинами, можно сказать, тогда как львиная доля территории находилась под прямым управлением старейшего и сильнейшего в стране рода Ларине. Да и в провинциях, как оказалось, влияние танов было далеко не абсолютным. Терне поступил мудро, дав Родам возможность самостоятельно управлять вверенными им землями и вдвойне мудро, когда оставил за собой контроль за всем, что там происходит. Страна не может быть сильной, если ее на части раздирают кланы с их вечными разборками. Страна не может быть единой, если каждый удельный князек начнет устанавливать свои правила. Рано или поздно, но это неминуемо приведет к краху, поэтому таны и не имели абсолютной власти в провинциях. Они, скорее, являлись управляющими, доверенными лицами повелителя и обладали весьма обширными полномочиями. Но, тем не менее, ни о какой вольнице речь даже близко не шла. Да, им было дозволено иметь свою личную гвардию, но в строго определенных пределах. Они имели доступ к важным, порой даже чрезвычайно важным производствам, однако только Терн в конечном итоге контролировал весь процесс. Таны могли вкладываться в это самое производство, развивать новые направления, закупать оборудование, производить переоснащение цехов, вводить в эксплуатацию новые помещения, нанимать персонал и решать текущие вопросы. Но самая важные темы требовалась согласовывать с государственным контролером. И на каждом предприятии, в каждой провинции регулярно проводились отнюдь неформальные проверки. Одним словом, терн являлся вовсе не номинальным правителем, которым зажравшиеся, обнаглевшие от безнаказанности рода вертели, как им вздумается. Отнюдь. Под его рукой находилась самая многочисленная военная структура страны. Проводились все важнейшие, в том числе секретные разработки. Именно род Терне имел монополию на создание и развитие большинства высокотехнологичных производств, в том числе разработку и массовое производство оружия, поиск и выработку найниитовых, то есть найтовых, конечно, шахт, добычу ценных ископаемых, налоговую систему, тернийское казначейство. Да, он привлекал для этого специалистов из разных родов, но, по сути, контролировал все, что так или иначе могло пошатнуть основы его власти. Конечно, рода, которые пользовались его абсолютным доверием, активно поддерживались. Им выделялись огромные субсидии, беспроцентные кредиты, им давались расширенные полномочия, однако все это было не вечно. В случае утраты доверия род мог потерять абсолютно все. Терне имел полное право передать провинцию в более надежного рода, мог отобрать ее в свою пользу, а мог, как в случае с Расха, попросту уничтожить. Такова была его власть, и таковы были местные законы. Само собой, не всем это нравилось, поэтому время от времени среди особо буйных голов начинали в очередной раз зреть мысли, что пора бы изменить существующий порядок вещей. За последние несколько столетий в Тернии произошло пять попыток государственного переворота и сразу несколько десятков бунтов, которые, тем не менее, были успешно подавлены. Сильнейший тернийский род даже после многих веков правления отнюдь не собирал создавать свои позиции. Терна руководил Норлаеном мудро, но при этом достаточно жестко. Однако это и правильно, иначе и быть не может, ведь в противном случае Терния как таковая давно перестала бы существовать. А вместо единого государства на их месте оказалась бы кучка раздрубленных ослабленных княжеств и вечно грызущихся между собой князьков, которых при желании можно было бы взять чуть ли не голыми руками. Одним словом, из исторического музея я вышел под огромным впечатлением, а после этого наставник решил, что мне необходимо взглянуть не только на блистающий фасад, но и на изнанку огромной столицы. Поэтому, когда уже не воздушное, а самое обычное автомобильное такси прокатило нас по так называемому «нижнему городу», я поразился такому контрасту, который царил здесь и наверху. Обитатели нижнего города жили гораздо скромнее, чем те, кому повезло оказаться на верхних этажах небоскребов и кто мог позволить себе пользоваться воздушным транспортом. Люди здесь выглядели беднее. Среди зданий нередко встречались старые, обшарпанные и порой совсем заброшенные строения. Здесь ближе к окраинам прятались многочисленные фабрики и заводы. Здесь же, как и, наверное, в любом крупном городе, находились наиболее криминализированные районы, а также отчепенцы, маргиналы и прочие сомнительные элементы всех возрастов. Во многих домах в этих районах не было стекол. Какие-то были попросту заколочены досками. На некоторых окраинных улицах царила разруха, а где-то, если верить наставнику, и полнейшее безобразие особенно по ночам, тогда как на стенах я увидел причудливые граффити, включая не только рисунки, но и далеко не самые приличные надписи. А в закоулках и тупичках, мимо которых нам довелось случайно проехать, виднелся мусор и вездесущие нищие, которых в верхнем городе было даже близко не видать. «У всего есть обратная сторона, с невозмутимым видом сообщил лендаорн когда мы вернулись в верхний город. И за каждым сверкающим фасадом, всегда найдется старый и пыльный подвал. Я хочу, чтобы вы не доверяли безоговорочно красивым лицам и чистым мундирам, курсант. А также всегда помнили, что за заманчивым с виду предложением может крыться обычный криминал. Так вы поэтому взяли номер в обычной гостинице? Да еще и подальше от центра столицы, догадался я. К сожалению, конкуренция на соревнованиях класса G весьма велика. И по этой же причине далеко не всегда бывает добросовестной», — подтвердил наставник. «Я посчитал, что будет гораздо спокойнее, если рядом не окажется тех, кто напрямую заинтересован в вашем преждевременном вылете из турнира». «А что, бывает и такое?» «Почти каждый год на соревнованиях случаются незапланированные травмы и несчастные случаи. Кто-то поранился, кто-то неудачно упал и сломал ногу. Драки строго запрещены» в том числе и вне спортивных площадок, но и они случаются, а это тоже повод для дисквалификации. Поскольку все вы с приобретением второго уровня становитесь условно взрослыми, то от вас требуется вести себя соответственно. Использование блокираторов в ваших браслетах не одобряется. Считается, что раз уж вы настолько хороши, что попали на турнир, значит, способны справиться с собственным даром в любой ситуации – «Однако нередко случается так, что вас пытаются спровоцировать», — добавил Лэн Даурн, когда я машинально глянул на свой браслет. «Да, блокиратор мне отключили еще в школе. Так сказать, проявили доверие». «Причем провокации могут быть самого разного уровня и качества исполнения». «Ха. Признаться, мне такое в голову раньше не приходило. И часто на турнирах случаются подобные провокации, Лэн». «Полагаю, нескольких перспективных участников — мы с вами завтра не досчитаемся но почему ведь в гостинице наверняка есть охрана ученики живут вместе с тренерами и они скорее всего предупреждены об опасности разве нет у каждого есть слабое место курсант рассеянно отозвался Лэн конечно вот так прямо и открыто вас никто не заденет совсем уж глупцов на турнир не берут да и охрана как вы правильно догадались внимательно следит за порядком но участники турнира не сидят круглосуточно в своих комнатах, а за пределами гостиницы может случиться всякое. Не исключено, что вам захочется выбраться на экскурсию, посмотреть город, а во время прогулки вас могут толкнуть на улице или же просто затеять ссору. Если вы упадете от толчка или сломаете ногу или спину, то автоматически выпадете из дальнейших соревнований. Если вы накажете хама, оскорбившего вас или ваших близких, то вас, конечно же, поймут, но все равно отстранят от участия, потому что таковы правила. Если же вы проявите благоразумие и отступите, вместо того, чтобы ударить хама, осмелившегося прилюдно вас унизить, то получится еще хуже, — сообразил я. С турнира-то меня, может, и не выпрут, зато все, кто это видел, назовут меня трусом. Честь труда пострадает, особенно если об этом растрезвонят все, кому не лень, поэтому так сразу и не скажешь, что из этого хуже. «Вот именно». «А такие случаи случаются?» — полюбопытствовал я. «Вот, допустим, упал я на улице, сломал ногу. Кто-нибудь будет искать человека, который меня толкнул или, к примеру, оскорбил?» «Обязательно. Терне заинтересован в поддержке талантливых самородков, и эти соревнования — часть большой государственной программы, которая должна облегчить вам жизнь. Больше скажу, если кого-то из участников уличат в связи с провокатором, то его роду или семье выдвинут серьезные претензии — Поэтому, как вы понимаете, недобросовестные конкуренты будут всеми силами стараться себя обезопасить, а исполнителей или не найдут, или же они не будут знать нанимателя в лицо. Такое уже бывало. Происшествия с виду выглядели простой случайностью. Порой совпадения оказались и вовсе нелепыми. Но согласитесь, когда с важного турнира один за другим выбывают потенциальные победители, это заставляет насторожиться. К сожалению, запереть в гостинице мы вас не можем. Представить охрану к каждому из нескольких сотен претендентов во время пребывания в столице тоже нереально. Сидеть две недели на одном месте вы вряд ли будете, поэтому...» Наставник пристально на меня посмотрел. «Я хочу, чтобы на протяжении всего периода соревнований, независимо от того, где мы находимся, вы проявляли благоразумие, курсант гурта. Не стремитесь выходить в город в одиночку» избегайте разговоров с посторонними. Держитесь подальше от незнакомых людей. Пользуйтесь только тем транспортом, который для вас закажу я или портье. Помните, несмотря на то, что мы здесь одни, за каждым нашим шагом пристально наблюдают, поэтому остерегайтесь необдуманных решений и не делайте поспешных шагов. Не верьте чужакам, не принимайте ни от кого подарки. Соблюдайте предельную осторожность во время прогулок и всегда оглядывайтесь за спину. Особенно, если остаетесь в одиночестве. Я понял, Лэн. Спасибо за предупреждение. Я не подведу. Надеюсь на это, курсант. Кивнул Лен Даурн, и больше мы эту тему не поднимали. Третий день турнира начался ровно в девять утра. И, как планировалось, тоже должен был продлиться до вечера, несмотря на то, что больше половины участников уже отсеялись, а возможности отыграться за проигрыш нам уже не дадут. С этого дня и дальше, если ты проиграл, значит проиграл насовсем, то есть гарантированно выбывал из соревнований. Время, выделяемое на бой, не изменилось. Ровно 10 минут и не мгновением больше. На первый взгляд вроде бы немного. Во время тренировок лично я мог сохранять способность использовать магию и дольше, однако в бою время резко ускорялось. Сделать даже крошечную паузу означало неминуемо проиграть более шустрому противнику. Поэтому магия во время поединков лилась рекой, и многие за короткое время выдавали максимум того, на что вообще были способны. Но долго в таком темпе даже взрослый сражаться не сможет, поэтому спортивные поединки и в моем мире никогда не были продолжительными — а если учесть что помимо магии ребятам нередко приходилось подключать еще и рукопашку то неудивительно что большинство схваток заканчивались гораздо раньше отпущенного срока конечно вчера некоторые из нас еще имели возможность сдерживаться хитрить и не показывать все на что способны однако сегодня ставки резко возросли после отборочного тура в числе претендентов остались лишь самые быстрые сильные и умелые Шансов на то, что кому-то из нас попадется слабый противник, практически не осталось. Поэтому ожидалось, что сегодня схватки будут еще более ожесточенными. А значит, заявленных 10 мэнов с лихвой хватит, чтобы в этом туре даже аристократы выложились на полную. Уже подойдя к стойке регистрации, мы с наставником стали свидетелями громкого скандала. Какой-то тренер вместе с представителем одной из школ в голос требовали пропустить их ребят на турнир. Однако мужчина, который оценивал показания контрольной рамки, им отказал. И, сославшись на параметры, снял сразу всех кандидатов от этой школы с турнира. Поскольку застали мы уже самый конец разборок, то поначалу было непонятно, от чего тренер так взбешен. На представителей школы напротив лица нет, а мужчина-регистратор так непреклонно спокоен. Однако, когда я прислушался, о чем шепчется в очереди, то вопросительно покосился на Лена Даурна. «Интересно». Это и есть то, о чем он меня предупреждал? Оказывается, вчера, в свой первый выходной, ребята из этой школы вместе с родителями и группой поддержки отправились, как и мы, прогуляться по городу. Без гида, сами. Потому что так было интереснее и веселее. А уже по дороге в гостиницу завернули в какую-то кафешку, где представитель школы, вроде бы это был директора, угостил всех каким-то десертом. Десерт оказался вкусным. Все было ничего, однако к ночи у тех, кто его ел, возникли проблемы с желудком, которые потребовали вмешательства целителей. Само собой, от проблемы и детей, и взрослых вскоре избавили. Однако дети устали, ослабли. Многие из них не спали до утра. Поэтому на регистрации контрольная рамка зафиксировала ухудшение их физического состояния. причем настолько явное, что медики отстранили всю команду от дальнейшего участия в соревнованиях. Для школы это была катастрофа. «Вчера, как потихоньку подсказала Эмма, из десяти их кандидатов в следующий тур прошли четыре человека. Прямо скажем, не худший результат, потому что некоторые школы умудрились вылететь с турнира полностью. И тут всех четверых вдруг снимают с соревнований. Понятно, что представитель школы в панике, а тренер скрипит зубами. И пусть даже если они сегодня же подадут жалобу на ту грешную забегаловку, пусть и детям, и их родителям больше ничего не угрожало», но потерять возможность участвовать в турнире по такой дурацкой причине, честное слово, хуже не придумаешь. Однако на откровенную диверсию это не походило. Школа была маленькой, частной, находилась в отдаленной части Тернии, да и ученики оттуда, хоть и прошли в первый тур, в отборочном не проявили выдающихся результатов. Устраивать такие сложности ради четырех человек было откровенно глупо. Поэтому, вероятно, мы стали свидетелями одной из тех самых непредвиденных случайностей, которые всегда могут вмешаться в наши планы и коренным образом их изменить. В итоге и тренеру, и представителю школы пришлось уйти ни с чем. Расстроенные до слез дети, понурив головы, потянулись на выход следом за взрослыми. В очереди потом еще долго обсуждали этот показательный случай, но в итоге к соревнованиям было допущено 196 участников вместо 200, а один из мини-секторов на трибунах практически опустел. Все остальное прошло четко по графику. Мы переоделись, заняли свои места в ожидании начала соревнований, затем нас поприветствовали, поздравили с прохождением отборочного тура, после чего к спортивным площадкам подошли первые судьи, и после этого турнир официально продолжился. Первые несколько боев получились откровенно скучными: То ли народ после отборочного тура не отошел, то ли утреннее происшествие так на всех повлияло, однако вышедшие на ринг самородки сражались на редкость осторожно ни в одной из первых четырех схваток не была одержана убедительная победа. Победителей во всех четырех случаях пришлось определять по очкам, и это было неинтересно. А вот дальше Рандом начал вызывать преимущественно смешанные пары, самородки против представителей старых родов и дело пошло значительно веселее. Одно плохо. Несмотря на то, что совсем уж не умел среди самородков не осталось, вчерашняя тенденция на вылет все равно продолжилась. Поэтому из четырнадцати боев, которые я успел посмотреть, во второй тур прошло всего четверо самородков из первой партии. Остальные были выдавлены с турнира представителями младших и старших родов, причем с заметным преимуществом последних. лентеридерс и Лэн Нориус Десха. Площадка номер два. Неожиданно объявили из динамиков. Я мысленно хмыкнул. О, Десха, да это же тот здоровяк, которого я уложил позавчера. Интересно, у Терри получится закончить то, что начал я, и окончательно выдавить этого парня с турнира? Взглядом и спросив разрешения у наставника, я переместился поближе к нужной площадке, чтобы иметь возможность поближе взглянуть на интересующий меня бой. «Лен Гурто и Лен Оуэн Лархе. Площадка номер три». Прямо по пути огорошило меня второе сообщение из динамиков. «Вот ты ж, блин, как не вовремя! Но делать нечего». Я вернулся к наставнику и протянул ему снятый по дороге идентификационный браслет. «Молнии», — тихо напомнил мне лендаорн про основное умение рода Ларха. «И родовое умение у них тоже связано с воздушной стихией. Вторым умением может быть что угодно, в том числе огонь или вода. Будьте внимательны, курсант». Я кивнул. Да, на Ларха, как и на всех, у кого был такой же дар, как у меня, я обратил внимание в первую очередь. Таких оказалось всего 15 человек на отборочном туре. И 13 в этом, включая меня. В целом немного, да. Управление молниями не самый легкий и далеко не самый часто встречающийся дар. А с учетом того, что почти все его обладатели перешли на следующий этап соревнований, таким, как я, следовало уделить особое внимание. На ринг я поднялся буквально на сцен позже своего противника. Парень был на год старше меня. Довольно высокий, на редкость светлокожий. Весь какой-то бледный, худой и полупрозрачный. Даже волосы у него были белы, как снег, что наряду с бледно-голубым оттенком глаз добавляло ему своеобразного шарма. Однако альбиносы на нанаяре не бог весть какая редкость, поэтому внешность Ларха и фурора не произвела. Зато его было легко запомнить, поэтому мне даже напрягаться не пришлось, чтобы понять, кто он и какую школу представлял. Старший род Ларха, как вчера сообщила мне сеть, облюбовал для себя довольно крупную северную провинцию Тернии. Под их управлением работало сразу несколько горнодобывающих предприятий, машиностроительные и металлургические заводы, а также они содержали и контролировали один из крупнейших портов в этом регионе страны, попутно занимаясь выловом рыбы и прочими мелкими вещами. Одним словом, род был богатым, влиятельным, тогда как Оуэн, если верить найденным мною роликам, относился к тем самым ребятам, кто участвовал в прошлых соревнованиях класса G1, но не прошел дальше четвертьфинала, и решил попробовать свои силы снова. Как и сказал наставник, основная стихия Ларха была воздушной, как и у его брата и родной сестры, такой же Белоснежки, кстати, которая должна была выступать чуть позже. При этом Ларха действительно специализировались на магии молний, однако в прошлом турнире Оуэн продемонстрировал также и умение управлять водой, что несколько добавляло сложностей и делало поединок с ним до крайности интересным. Коротко поклонившись противнику, я принял боевую стойку и замер. «Ну, с чего начнете, коллега?» Хэдж! Над нами загудел мгновенно сомкнувшийся защитный купол, и с ходу швырнул в меня цепочку здоровенных шаровых молний. В этих условиях обычный воздушный щит мне бы уже не помог, поэтому пришлось создавать электрический и, отбросив чужие молнии в сторону, бить в ответ. Уэн, при виде моего щита, сузил глаза. Да, раньше я такого не демонстрировал, однако он не растерялся. Подобные сюрпризы на турнире в порядке вещей — так что парень просто на ходу перестроился и атаковал меня снова, усилив нажим и одновременно с этим решив пойти на хитрость. «Осторожно, Адреа!» — впервые за время соревнований активизировалась Эмма. «Отмечаю существенное колебание ауры субъекта Ларха и изменение структуры его магического дара». «О, вот даже как!» Походу, Оуэн решил не церемониться и сразу задействовать вторую ветвь своего дара. «И верно». Пока он усиленно отвлекал меня атаками с воздуха, в щелях между матами заблестела вода. Медленно, тихо и незаметно она поползла в мою сторону, старательно прячась и ничем не привлекая к себе внимания. Когда она до меня доползет, то или взорвется ледяными кольками, пробив мои голые стопы насквозь, или же Ларха использует ее как катализатор для удара молнией, поэтому я также тихо создал в ногах воздушный щит, а сам отступил на шаг, на случай, если этого окажется недостаточно. Вернее, я создал сразу два щита. Один вертикальный, а второй горизонтальный. И это оказалось очень верным решением, потому что в один прекрасный момент вода, которую я видел далеко не всю, просочилась не только между матами, но и прямо под ними, и в самый неподходящий момент попыталась застать меня врасплох. Пожалуй, если бы не Эмма, я бы упустил из виду опасный маневр и, скорее всего, запоздал бы с реакцией. Ларха был умен. Он едва меня не подловил на ошибки, однако, когда подруга напомнила, что пол под нами далеко не монолитный, я решил, что на месте Ларха непременно ударил бы в спину, поэтому успел подготовиться, и когда у меня под ногами резко похолодало, просто вскочил на заранее созданный щит, подбросил себя в воздух, так что ударившее словно из ниоткуда ледяное копье бессильно разбилось о маты, осыпав мои пятки целым градом осколков. Одновременно с этим я использовал второй свой козырь и уже в воздухе развернул старательно подготовленную электрическую плеть. Позавчера, когда я наблюдал за боями коллег, то обратил внимание, что никто из них не использует аналогов этого инструмента. Ребята больше тяготели к классическим щитам, мечам, электрическим дугам, тогда как мастер Д.Ф. в свое время заставил меня освоить более редкие варианты магического оружия, и вот сейчас я решил, что настало время его применить. Прямо в прыжке, развернув свою плеть, я раскрутил ее и с силой ударил подосадливо отпрянувшему лархе. Парень, к моему удивлению, успел вскинуть перед собой такой же электрический щит, как у меня. Поэтому от удара тот яростно заискрил, однако все-таки выдержал и не позволил мне закончить бой одним ударом. С хрустом приземлившись на рассыпанные по полу льдинки, я сходу атаковал противника снова но уже не в лоб, а тоже пошел на хитрость. Благо, дистанцию сумел сократить, и теперь помимо магии мог использовать Кханто. И вот как раз Кханто Оуэн почему-то владел заметно хуже магией воздуха, поэтому мне удалось его потеснить, отвлечь, загнать в созданную им же лужу, и уже там я шарахнул по нему молнией во второй раз, метясь, разумеется, в воду. Ларха на свою беду заметил это слишком поздно. Отскочить-то он отскочил, поэтому мой удар снова прошел впустую, Однако, когда он замер и настороженно на меня взглянул, я лишь широко улыбнулся. После чего молча указал ему под ноги, и Оуэн, опустив взгляд, с досадой скривился. «Победитель Лен Адреагурто!» — возвестил судья, который тоже увидел, что Ларха заступил за черту. Я лихо отсалютовал противнику, благодаря за хороший бой. Тот, пусть и неохотно, но отсалютовал мне в ответ, после чего мой результат был зафиксирован на табло. На трибунах кто-то что-то крикнул, но я не прислушивался, а просто вернулся к наставнику, попутно решив взглянуть, как там дела у Терри. Как оказалось, свой бой он к этому времени тоже закончил, и как раз спускался по другую сторону от моего ринга. Почти одновременно мы увидели друг друга. Затем также одновременно подняли головы, выискивая данные на соседних табло, после чего дружно вскинули кулаки, поздравляя один другого с победой. И поняв, что эта синхронность явно неспроста, Также дружно ухмыльнулись. «Отлично дерешься, Гурта!» — бросил Терри, проходя мимо. «Спасибо, ты тоже ничего!» — хмыкнул я ему вслед. «Хорошая работа, курсант!» Скупо похвалил меня Лэнда Орн за проход в следующий тур и протянул чистое полотенце. «Стопы не порезали? Осколков было много. Наверняка при приземлении вы хотя бы на один напоролись». «Все под контролем!» — тихо шепнула Эмма, когда я послушно приподнял сперва одну ногу, а потом вторую. Глубокие повреждения кожного покрова предупреждены, а поверхностные уже ликвидированы. — Хм, — хмыкнул наставник, когда убедился, что я действительно не порезался. — Тем лучше. Идите отдохните, скоро будет перерыв, так что переодеться вы успеете. Я был только за. Пропускать даже проходные бои мне очень не хотелось, поэтому я, сходив в медпункт издав кровь на допинг, потом еще полтора рейна честно провел в зале. Наблюдал. Изучал, сравнивал, оценивал будущих соперников. Вернее, тех из них, кто прошел в следующий тур, и только когда судьи объявили перерыв, отправился в раздевалку. И вот там-то меня, что называется, огорошили. «Внимание! На внутренней поверхности обуви обнаружено три острых предмета и потенциально опасное вещество», сообщила Эмма буквально за миг до того, как я натянул на себя левый ботинок. Я замер, а потом медленно перевернул ботинок глянул на выпавшие из него канцелярские кнопки и настороженно уточнил. «Что за вещество?» Эмма продиктовала какую-то длинную химическую формулу, а потом подумала и добавила. «Слабый, нейропаралитический яд. Аналог тому, что выделяют во время укуса клайры». «Клайры? Те гадкие мокрицы ростом почти с меня? Вот же дайн! И камер-то в раздевалке нет, и кроме меня рядом никого, и шкафчики на ключ, к сожалению, не запираются». Есть только охрана, но они обычно внутрь не заглядывают, если дети не шумят. Однако кто-то же додумался впрыснуть мне в ботинки яд. Кто? Да его знает. Босха? Вряд ли. Никто из них не попал со мной в одну раздевалку, а замки на дверях настроены на наши браслеты, так что чужие сюда точно не прошли бы. Ларха? Ну, как вариант, тем более, что я видел его здесь с утра». Но ему-то это зачем, если он все равно выбыл и больше ни на что повлиять не сможет? Просто из чувства мести? Мол, я не прошел, так не проходи же дальше и ты? Или это кто-то, кого я вышиб с турнира позавчера? Нет, нереально. Выбывших в подсобные помещения не пускают. Их место теперь исключительно на трибунах. Но тогда кто? Кому претензии-то предъявлять? И главное, как объяснить охране, откуда я узнал, что с обувкой что-то не то? Ты сможешь обезвредить яд? поколебавшись, спросил я у Эммы. «Уже сделано?» Я постоял, подумал, но потом все же натянул на себя чистые ботинки и решил пока Лену Даорну ничего не говорить. Яда ведь уже нет, доказательств нет, а пустыми подозрениями тревожить его ни к чему. А уже по дороге на стадион встретил уныло бредущего в раздевалку у Ларха. Тот, вялом не кивнув, благополучно прошлепал мимо — не только на ботинки не взглянув, но даже радости никакой не проявив при виде меня и моей отравленной обуви. Получается, это не его работа? Ну или же его, но тогда он отличный лицедей. Эмма, ты отпечатков чужой ауры на ботинках не заметила? Нет, Адре. Тот, кто хотел тебе навредить, проявил предусмотрительность и никаких следов не оставил. Досадно. Вернувшись к наставнику, я сел на свободный стул, Взялся за бутерброд и, не донеся его до рта, резко задумался: Вот так и будешь ты присомневаться, то ли ты собираешься съесть и безопасно ли это вообще. Даже зная, что еду на турнир наставник готовил собственноручно, я все равно попросил Эммы ее проверить, а на будущее я решил, что теперь все, вплоть до дверных ручек в гостиничном номере, надо будет тщательно осматривать. Если уж прямо в раздевалке кто-то решил мне навредить, то и дальше лучше уже не будет.